Глава 188. Да начнется шоу. Через два дня после посещения торговцами северных шахт Роланд согласился заключить торговый контракт с Оггером и караваном лунного полумесяца. У Хоггера чуть глаза не выкатились из орбит, когда он увидел идеально отлаженную рельсовую систему транспортировки руды. Он даже предложил за свои деньги выстроить в пограничном городе фабрику, специализирующуюся на производстве таких рельс, и поделить прибыль пополам. Роланд, впрочем, был вынужден отказаться, иначе ему бы понадобилось еще больше людей Хоггера, да и в пограничном городе сейчас хватало всего, кроме людей, денег здесь уж точно было, завались. Хоггер же, в конце концов, был простым бизнесменом-шахтером, несмотря на то, что у него было несколько шахт и один открытый серебряный карьер в серебряном городе. Люди Хоггера были простыми шахтерами. Они ни в какое сравнение не могли идти с теми, кого мог предоставить караван лунного полумесяца. В итоге Хоггер подписался под контрактом, в котором он заказывал десять паровых машин и полный набор для создания рельсовой транспортной системы, включая и рельсы, и вагонетки, и все это должно было быть доставлено за полгода. Первую партию Роланд должен был сделать к началу демонических месяцев, а вторую — к началу следующего года. Контракт же с караваном лунного полумесяца был самым большим из тех, которые когда-либо довелось заключать Роланду, ведь там еще были указаны условия десятилетней сделки. В следующий раз, когда караван прибудет в пограничный город, он привезет с собой три сотни рабочих, в основном плотников и кузнецов. Зарплата этим людям будет платить караван, Роланду же останется, только обеспечить их едой и жильем. Те паровые машины, которые будут изготовлены прибывшими, в первую очередь будут продаваться в бухте лунного полумесяца, а через десять лет рабочим придется самим решать, захотят ли они остаться здесь или уехать назад. Во время переговоров Роланд упомянул этот пункт в контракте несколько раз — Несомненно, караван в следующий раз привезет своих самых преданных работников, да и каждый последующий визит будет привозить в пограничный город все больше и больше лояльных бухте лунного полумесяца людей. Так что, когда придет время принимать решение, Роланд не был уверен, что хотя бы половина из них решит остаться». Впрочем, Роланду никогда не будет достаточно опытных людей, так что, если хоть один из них решит остаться, это будет уже плюс. Он всегда волновался о том, что у него не будет достаточного количества людей для развития технологий, несмотря даже на весь его технический прогресс. Кроме заказа на паровые машины, еще поступил заказ на модернизацию кораблей. Вместе с тремя сотнями рабочих в пограничный город придет еще и два речных торговых корабля, чтобы здесь их переделали в подходящие для управления с помощью паровых машин. За модернизацию каждого корабля караван заплатит 1800 золотых роялов. Это значило, что за переделку двух кораблей Роланд получит практически столько же, сколько за весь заказ «Маргарет». Все три стороны, конечно, решили купить кружки, но общая цена этого заказа не превысила и трехсот золотых монет, несмотря даже на то, что Роланд задрал цены в десять раз. Это позволило ему сократить разрыв в прибыли от мелких бытовых предметов и индустриальных продуктов. Если уж он не мог пока запустить массовое производство, то достаточно было только лишь удовлетворять спрос на утварь у здешних жителей. Но принца больше удивило то, что купцы совершенно не заинтересовались ни железными доспехами, ни железными инструментами для земледелия. Впрочем, во время ужина Маргарет объяснила ему свое решение — Несмотря на то, что ваши нагрудники дешевле, дохода мы с них не получим практически никакого. Нам нужно будет включить в их стоимость и налоги, и расходы на транспорт, так что в итоге прибыли-то будет всего пять или шесть золотых роялов. К тому же ваша броня сделана либо с помощью гидравлического пресса, либо с помощью паровой машины». «В обоих случаях цена за броню останется фиксированной, причем большая часть цены будет идти за качество используемого материала, а не за качество изделия в целом». Немного помолчав, она добавила, «А покупать их для личного пользования тоже не особо логично. В морях вообще редко носят броню, будь то моряки или охранники». Если они попадают в воду, то броня их просто-напросто утащит вниз. В большинстве случаев они воспринимают броню не как защиту, а как оковы. То же самое с инструментами для земледелия. Если у вас вдруг здесь не появилась огромная куча дешевого железа, то они вряд ли будут намного дешевле обычных инструментов, так что с их продаж дохода не увидишь». А вот с цветастыми кружками ситуация совсем другая, их цена не может быть фиксированной, и аристократы будут в очередь выстраиваться. Так что мы можем накрутить прибыли раз в десять больше того, что заплатили вам». Поразмышляв над этим, Роланд пришел к выводу, что Маргарет абсолютно права. Цены на броню и инструменты были фиксированными и стабильными, и большую часть цены составлял именно затраченный материал. Скинуть цену было невозможно, даже если производить инструменты не прессом, а более эффективной в этом деле паровой машиной. Так что внимание крупных торговцев эти товары привлечь не могли». Вдобавок ко всему, на нагрудники Сорая наносила защитный слой своего пигмента, и потом они шли в экипировку воинам первой армии. Так что без стабильного источника огромных объемов железа пограничный город не мог изготавливать на продажу большие количества нагрудников. Вскоре настало время долгожданной театральной премьеры. В этот вечер площадь, которую Роланд расширил в два раза, приказав снести старые некрасивые здания, была полностью забита. Казалось, что людей туда набилось так много, что между ними даже муха не пролезет. Роланд начал рекламу пьесы примерно за неделю до премьеры. Он даже приказал Министерству сельского хозяйства собрать своих крепостных и привести их на показ спектакля. У Роланда, раз уж он был лордом города, было самое лучшее место. Он сидел прямо перед сценой на специально сооруженной для него Карлом деревянной платформе. Платформа состояла из трех уровней сидений и общим количеством смогла вместить в себя около сотни людей. Место ровно в середине третьего ряда было зарезервировано специально для Роланда. С одной стороны от него должны были сидеть сестры из ассоциации сотрудничества ведьм, с другой — прибывшие в город торговцы во главе с Маргарет. На первом же и втором ряду в основном сидели люди из ратуши и их ученики. Чтобы обеспечить безопасность, платформу окружили воинами первой армии. Они могли одновременно и смотреть спектакль, и охранять платформу от посягательств местных жителей. И теперь, в четыре часа дня, когда жар солнца уже спал и по площади гулял прохладный ветерок, на колдованной Венди, сидящие на платформе люди могли насладиться своими VIP-местами. Под аплодисменты толпы на сцену стали один за другим выходить занятые в спектакле актеры. По правде говоря, Роланд совсем не знал, что выйдет из его затеи со спектаклем. После того, как он отдал Ирон сценарий, он и не интересовался тем, как проходила подготовка. Набор актеров и прослушивание полностью взяли на себя Ирон и Ферлин. Но теперь Роланд засомневался, а смогут ли театральные новички правильно отыграть эмоции. Несмотря на то, что эти актеры все были друзьями Иран, все-таки опыта выступления на сцене у них не было еще никакого. Другими словами, совершенно новая труппа актеров готовилась показать совершенно новую пьесу. К счастью, Роланда не заботила, удастся пьеса или нет. В конце концов, он придумал ее не для продажи билетов и не для раскрутки своих сценариев. Единственным предназначением пьесы была попытка изменить сознание людей и избавить их от предрассудков. Но чтобы это случилось, пьесы необходимо будет показать не раз. Так что если в этот раз ничего не выйдет, то в следующий обязательно получится намного лучше. «Теперь-то я понимаю, почему вы были уверены в успехе вашего шоу!» — внезапно воскликнула Маргарет. «Вы же пригласили мисс Мэй!» Роланд замер. «А кого?» «Вот только не говорите мне, что не знаете ее!» «Господи ты, Боже мой! Перед тем, как приехать сюда, я видела мисс Мэй в столичном театре!» Маргарет поджала губы. Неважно, что она делает, изображает взрывные эмоции или абсолютное спокойствие, она делает это идеально. Я даже представить не могу, скольких людей она довела до слез своей актерской игрой в любви принца. Даже сам Кадин Фасо так ее хвалил, так хвалил. А кто такой Кадин Фасо? Роланд покопался в памяти, оставшийся у него от прежнего принца, но не нашел ответа. «Ваше королевское высочество, а вы точной из столицы?» Маргарет задумчиво заморгала. «Пожалуйста, ответьте мне, кто же самый знаменитый человек из столицы, ну, не считая людей из дворца, конечно же?» «Йорко, по прозвищу «рука дьявола». Выпалила Роланд, но сразу же сообразил, что ответ был неверным. «Ага», — торговка смерила его многозначительным взглядом. «Самый известный бабник, ну, конечно же. Я слышала, что он одной рукой может да сделать так, что женщина его никогда не забудет. Ну, понятно. Одной только рукой?» Вдруг встряла в разговор Анна. «Сделать что?» «Ничего», — Роланд хлопнул себя по лбу, «Ну, — «давайте-ка лучше смотреть спектакль». Глава 189. «Звезды и цветы». На сцене, на которой собирались играть пьесу, не было кулис. У самой же пьесы не было введения — Зона, где актеры подготавливались к выходу, была отделена от основной сцены деревянными стенами. В общем, сцена была сделана довольно кустарно, но для большинства из выступающих сегодня актеров она была самой лучшей, раньше-то они нигде не выступали. Эта история случилась в столице королевства, на задворках города жила прекрасная и добрая девушка. Иран медленно вышла на сцену, сопровождаемая неспешным голосом рассказчика. Она была одета в простую грязно-серую робу, волосы на голове расположились в полном беспорядке, а лицо Иран было вымазано пылью. Держа в руках метлу, она тщательно подметала пол сцены, иногда даже наклоняясь вниз, чтобы стереть наиболее грязные пятнышки под долом своей робы. После нескольких дней репетиции Ирон наизусть выучила весь ход пьесы, вплоть до малейших движений. Сюжет был довольно прост девушка простудинка потеряла мать, и теперь над ней частенько издевались в ее же собственном доме. Но потом девушку спасла ведьма, которой приглянулась ее доброта. Ведьма использовала свои силы, чтобы помочь девушке попасть на бал к принцу. Как только принц и девушка увидели друг друга, они моментально влюбились». Но ведьмовская сила имела свои ограничения, так что на балу девушка могла провести только некоторое время. Ей пришлось в спешке убегать, и единственным, что она оставила принцу в память о себе, была хрустальная туфелька. Принц обыскал весь город, пытаясь найти красавицу. В конце концов он нашел ее на задворках столицы, и с тех пор жили они долго и счастливо. История была простой и легкой для понимания, но вот сюжет был по-настоящему революционным. В отличие от пьес, в которых показывалась любовь между принцем и принцессой, в этой истории говорилось, что простолюдинка при помощи ведьмовских сил смогла завоевать сердце принца. Иран, которая играла Золушку, понимала, что тот самый момент... Когда ей придется изобразить борьбу Золушки с собой, в попытках решиться на сумасбродный поступок пойти на бал, будет эмоциональным пиком всего выступления. Поэтому Иран и подумать не могла, что Мэй отдаст ей главную роль. Сама-то Ирон была на седьмом небе от счастья просто от того, что звезда западных территорий, мисс Мэй, готова была выступать с ней на одной сцене. К тому же с тем количеством опыта, который был у Мэй, можно было с уверенностью сказать, что она могла сыграть любую роль на любой сцене. Но в этой пьесе Мэй почему-то отказалась от ведущей роли и решила сыграть одну из сводных сестер Золушки. Сначала Ирон не могла в это поверить, но Мэй в конце концов ее убедила — постоянно повторяя, что у Иран хватит таланта представить совершенно нового персонажа в театральной истории. На следующей тренировке Иран нашла в себе силы несколько раз прогнать каждую сцену в спектакле. Впрочем, когда она лежала в кровати и пыталась уснуть, то после последней затухшей свечи опять начала проигрывать у себя в голове каждый актерский прием, который ей когда-либо показывала Мэй. Иран изо всех сил стремилась не посрамить надежд, которые возложила на нее Мэй. К счастью, кое-какой опыт у Иран был, и поэтому, когда она вышла на сцену и оказалась на виду у многочисленных зрителей, то девушка расслабилась и позволила преждевременно отрепетированным движениям медленно проявляться. Иран чувствовала, что она до сих пор не потеряла актерской формы и даже смогла кое-как подбодрить Розию, которая, играя ведьму, умудрилась даже забыть несколько своих фраз. «Вот половина моей пшеничной каши, но не ешьте ее слишком быстро, она горячая. Спасибо за вашу доброту, юная леди, когда-нибудь я вам за это отплачу». Когда Розия поклонилась и, согнувшись, ушла за пределы сцены, толпа медленно зааплодировала. Это обрадовало Ирон. Когда кто-то из актеров театра в крепости забывал свои слова, то для публики это был самый жесткий и ужасный проступок. Аристократия мгновенно начинала вопить и оскорблять актера, вместо того, чтобы поддержать его аплодисментами. И тут пришло время Мэй выходить на публику. Эта часть истории была посвящена конфликту старшей злобной сестры и Золушки. После оскорблений, сыпавшейся со стороны сестры, Золушка пряталась в подвале и рыдала, держа в руках портрет своей давно умершей матери. Но теперь, когда перед ней встала Мэй, Ирон почувствовала, что вся атмосфера как-то странно поменялось. Сейчас Мэй больше не была той вежливой и тихой театральной звездой, которой она старалась казаться на репетициях. Теперь она превратилась в королеву сцены. Ее высокомерная мимика, идеально выполненные движения и бесконечное презрение во взгляде заставляли Иран чувствовать себя так, словно Мэй только что полностью раздавила ее». — Посмотрите-ка, кто же это у нас? Ты что, заболела, раз вдруг решила, что можешь днем не работать? — Бессовестная негодяйка, отправляйся назад и постирай мое платье. И лучше бы тебе постараться, это ведь платье для банкетов, ты в жизни не сможешь покрыть мне его стоимость, если вдруг как-нибудь его испортишь. После этих слов Мэй яростно толкнула Иран, и та, согласно сценарию, должна была изобразить падение. Но под холодным взглядом Мэй, Иран неосознанно сделала пару шагов назад, случайно споткнулась о собственную ногу и упала вниз, безо всякой подготовки. Она ударилась локтем о сцену так сильно, что волна боли прокатилась по всему ее телу. Действительно, это же просто бесполезный мусор. Взгляд Мэй перескочил сыром на толпу зрителей. Мэй встала в центре сцены и, оглядывая молчащую толпу, начала свой монолог. Вот что значит игра мисс Мэй, пораженно прошептала Маргарет. «Пара простых слов, сказанных ей, и все внимание толпы принадлежит только ее персонажу. Она просто берет и словно оживает». «Да, и в самом деле впечатляюще», — ответил ей Роланд, но на самом деле он думал по-другому. Ему показалось, что вся та агрессия и ненависть, что мисс Мэй изобразила по отношению к Ирон, были реальными чувствами» я даже отсюда мог почувствовать ее решительность вся толпа в принципе может перенять ее эмоциональный настрой да хоть она и не протагонист но все же отличная игра иран в одночасье была отодвинута на второй план если все пойдет так и дальше, то боюсь вся роль иран медленно передвинется на второй план сама же иран была в шоке Она знала, что должна была быстро подняться. Монолог Мэй о желании той заполучить принца и о придворном бале длился недолго, так что Иран должна была уйти со сцены до того, как закончится акт. Но, увы, ее отработанные на репетициях движения уже забылись, превращая пьесу во что-то абсолютно для нее незнакомое. «Я что, правда такая бездарная?» Шокированно подумала Иран. И только когда Мэй, закончив свой монолог, прошла мимо Иран, ударив тупо лицу подолом своей юбки, Иран смогла клематься. Да, Мэй не сказала ей ни слова, но только лишь, взглянув в ее глаза, Иран поняла: звезда западных территорий приказывала ей собраться. Их персонажи были словно огонь и вода, так что если бы Мэй подала Иран руку, пьеса была бы провалена. Иран сжала челюсти, вдруг почувствовав на языке металлический привкус. Заметив, что Мэй удалилась за пределы сцены, она собралась было подняться и уйти, и вдруг поняла, что Гент и Сэм выбежали вперед, таща на себе реквизит для нового акта. Сэм внезапно подставил ведро воды прямо около нее и тихо сказал, «Следующий акт начинается с тебя, так что сиди тут, пока мы таскаем реквизит. Ну, давай же, ты сможешь». Иран знала, что это все было не по сценарию, но она уже упустила возможность покинуть сцену. Поэтому зрители наблюдали довольно интересную смену декораций. Золушка, не шевелясь, сидела на сцене. При этом декорации вокруг нее менялись силами других людей и превращались из гостиной в подвал. Прекрасный круглый стол с деревянными стульями вокруг него вдруг исчез, и на его месте оказались бочки и плетенные корзины. Люди, таскающие декорации, бегали туда-сюда. А Золушка, не двигаясь, оставалась на одном и том же месте, словно застыв во времени. В следующем акте Золушку закрыли в подвале, и ведьма пришла ее спасти. Она не только подарила девушке замечательное платье, но и дала ей красивую карету, чтобы та отвезла ее прямо ко дворцу. «Запомни, заклинание будет действовать только до полуночи, так что ты должна уйти из замка до того, как часы пробьют двенадцать. Если ты не успеешь, то все увидят, что твои платья и карета исчезнут. А, да, я поняла, спасибо». Даже сейчас Ирон не могла правиться от потрясения. Она, спрятавшись за декорациями, тайно наблюдала за игрой Мэй. Ей казалось, что Мэй была абсолютно свободной перед тысячей зрителей, ведь она все так же чарующе улыбалась. Какой сильной женщиной была мисс Мэй! И только когда Ирон пришлось сыграть с Мэй в одном акте, она поняла, насколько в самом деле талантливой та была. «Увы, рожденный ползать летать не может». Когда Розия сухо договорила свои реплики, настало время для первого накала страсти. Наступил королевский бал. Для этого требовалось, чтобы все участники пьесы оказались на сцене, только в таком случае можно было достичь эффекта настоящего бала. Кроме Иран на сцене еще должны были оказаться Мэй, Гент, Сэм, Розия и Тина, которые были наряжены в аристократические костюмы. Принца же играл ее муж, Ферлин. Глава 190. Победа и поражение. Актер, который играет принца, довольно-таки симпатичный, хотя выражение лица у него постоянно одно и то же. Хм, довольно неожиданно, но он, даже Роланд, был удивлен. Это же утренний свет, первый рыцарь западных территорий. Сейчас он работает учителем в пограничном городе. Вряд ли его можно назвать актером. — Он не актер? — изумленно воскликнула торговка. — Тогда какого черта он делает на сцене? — Ну, кандидатов у нас не особо много, — рассмеялся Роланд. Вы только посмотрите, кроме них двоих никто не смог проигнорировать смену декораций. Если бы принца играл кто-то другой, то было бы довольно неправдоподобно, что Золушка бы в него влюбилась с первого взгляда, уж не учитывая их внешность. А, вы правы». Ирон, пока сбоку от сцены спешно переодевалась из своего замаранного ободранного одеяния в роскошное платье, видела, как Мэй медленно подошла к Ферлину. Она видела, как Мэй положила ладонь Ферлину на плечо и медленно принялась с ним танцевать. Ну как танцевать? Сам-то Ферлин не танцевал, Мэй просто вела его через сцену своими отточенными движениями. Иран точно знала, что на репетиции этого танца не было, это было полной импровизацией Мэй. Ее старшая сестра любым способом пыталась завоевать принца, но тот не поддавался ни на какие уловки, едва-едва лишь реагируя на провокации редкими фразами. И вдруг прямо перед ним появилась Золушка. Взгляд принца тут же остановился на прелестной девушке, которая скромно улыбалась и стеснительно оглядывала зал. Ирон знала, что по сценарию Ферлин должен был оттолкнуть Мэй в сторону как раз в тот момент, когда бы увидел Золушку. Впрочем, кто из толпы поверил бы, что принц решил применять прекрасную, замечательную девушку, стоящую рядом с ним на невзрачную Иран с патлами на голове. Ведь она просто-напросто не была такой привлекательной, как Мэй. В этот момент Иран заметила, как именно Ферлин на нее смотрит. В его взгляде сквозила беспомощность, попытка ее успокоить, поддержка. И бесконечная любовь. Со сцены вдруг исчезли все звуки, смех людей, их веселое обсуждение происходящего, и споры насчет него вдруг пропали. На сцене остались только Мэй, Ферлин и она, Иран. Ну, конечно, хоть мои актерские таланты и далеки от талантов звезды западных территорий, но не значит же это, что я должна просто так сдаться. И вдруг Иран поняла, что она хочет и что ей нужно играть. Это ведь была редкая удача или даже тот самый последний шанс. Если бы она сейчас сдалась, то вряд ли когда-либо после смогла бы обрести еще один шанс на представление вместе с такой замечательной актрисой, как Мэй. А еще Ирон очень сильно хотела быть как Мэй и заводить толпу только лишь силой своего поведения, научившись концентрировать внимание всех людей на себе. «Прости, Мэй», — искренне подумала Ирон, — «если бы принца играл кто-то из ее прошлых театральных коллег, то Ирон едва ли смогла бы найти в себе силы правильно действовать». Одних-то ее сил вряд ли хватило бы на то, чтобы переиграть звезду западных территорий мисс Мэй. Но Ферлин же не кто-то там. Он — утренний свет, он ее муж. — Прости меня, Мэй, но на его глазах сдаваться я не собираюсь, — подумала Иран. Сцена исчезла. Вместо нее перед глазами Иран появилось полное созревшей пшенице поле, готовое к жатве. Тяжелые колосья пшеницы медленно качались на ветру, словно ожидая того момента, когда же их наконец соберут. Где-то вдалеке за горизонт медленно опускалось солнце, окрашивая текущую красноводную реку во множество теплых цветов. Именно сюда Ферлин и Иран ходили на свидания. Именно в этом тепло-оранжевом цвете. Принц превращался обратно в рыцаря, в которого однажды, много лет назад, и влюбилась Ирон. Ирон, пока на нее смотрел Ферлин, могла позволить расцвести своей самой прекрасной стороне, так что мужчина не был в силах отвести от нее взгляда. Но Ирон не стала показывать всем истинную себя, она просто подобрала подол платья и медленно вышла навстречу Ферлину. Теперь ее сердце было полно уверенности, и все выглядело так естественно. Подойдя к рыцарю, Ирон улыбнулась Мэй так открыто, что та, растерявшись, даже ослабила хватку, которой схватилась за плечо Ферлина. «Могу ли я пригласить принца на танец?» — громко поинтересовалась Ирон. Во взгляде Ферлина тут же зажглось радостное одобрение. «Конечно же можете, моя леди!» Несмотря на то, что у Ирон явно недоставало опыта в танцах, во время танца с ней Ферлин двигался гораздо более естественно. То, как двое людей понимали друг друга без слов, зацепило публику, которая моментально принялась свистеть и аплодировать, а затем и радостно вопить. Реакция публики мигом вернула Ирон на сцену. Она поднялась на цыпочки, быстро поцеловала принца в щеку и, развернувшись, убежала за кулисы. В этот самый момент на площади раздался громкий звук колоколов, который эхом покатился по городу. Еще немного, и по сценарию настанет полночь. Вскоре эмоциональный накал пьесы снижался, впрочем, и сама пьеса подходила к концу. В поисках прекрасной девушки принц ходил от дома к дому и, наконец, дошел до жилища Золушки. Та, впрочем, в этот раз была наряжена в грязно-серую мантию, да и старшая сестра мгновенно оттеснила ее от принца. Сама сестра тоже была красавицей, да и серебряная туфелька на нее нализала. «Ваше высочество, почему вы сомневаетесь? Я именно та, кого вы ищете?» «Нет, это не она, ты! Заткнись!» Даже в этот момент актерская игра Мэй была такой же идеальной, как и раньше. Впрочем, сейчас она даже еще больше давила на Иран, но та больше не поддавалась на провокации. Вместо этого она вышла из своего угла, медленно подошла к центру сцены и серьезно взглянула в глаза своей оппонентке взглядом, полным сопротивления и решимости». Все, кто смотрел эту сцену, зааплодировали. В этот момент словно из ниоткуда появилась ведьма и превратила грязное платье Золушки в то, в котором та была на балу. «Ваше королевское высочество, она именно та, которую вы ищете». Розия, силой разорвав на Золушке ее серое грязное платье, представила взору принца красивое одеяние, в котором девушка ходила на бал. Одним движением руки она провела Ирон по волосам, выпрямляя их, и теперь Золушка стояла перед зрителями в том виде, в котором она посещала бал. Зрительный зал аж забурлил от предвкушения, и когда принц наконец обнял Золушку, толпа вскочила на ноги, а следом за этим последовал отдаленный оружейный салют, который довел настроение зрителей до самого пика». Аплодисменты раздавались до того самого момента, пока рассказчик не закончил свой рассказ, актеры не поклонились и не ушли со сцены. Толпа прекратила хлопать только тогда, когда на сцене никого не осталось. «Это было невероятно!» — с энтузиазмом заявила Маргарет. «Я думала, что та юная актриса потеряется за талантом Мэй». Никогда бы не подумала, что она просто так возьмет и вернется на сцену, и я не знаю, показалось ли мне, но то, как она вела себя с принцем, выглядело гораздо естественнее, чем общение принца и Мэй, словно, словно они были созданы друг для друга. Да, я тоже был удивлен, серьезно кивнул Роланд. К концу пьесы Ирон полностью поменяла своего персонажа. Скорее всего, это просто проснулись ее врожденные актерские таланты, которые позволили ей сохранить уверенность в себе даже перед такой серьезной и агрессивной игрой мисс Мэй. Да и принц очень быстро сумел вновь стать для Иран любимым мужем, словно бы вырываясь из цепей и правил. Это тоже было довольно впечатляюще. Да, скорее всего, Иран в будущем станет настоящей звездой. А звон колоколов и выстрелы, сымитированные эхо, тоже были на высоте. У ведьмы было не так много времени на репетиции, так что Роланд предоставил ей полную свободу действий и теперь был вполне доволен результатом. «Я проиграла», — Мэй грустно закрыла глаза. Она потратила так много сил, чтобы добиться для Ферлина Элтека главной роли на сцене. Он должен был увидеть ее в действии, в том, что у Мэй получалось лучше всего, в игре на сцене, и именно так она должна была произвести на него глубокое впечатление». Она победила Ирон силой своей игры, и это должно было показать Ферлину, каков на самом деле разрыв между Мэй и Ирон. Ради этого она даже решилась остаться на неделю в городе и репетировать на сцене с людьми, на которых она обычно даже и не смотрела». И теперь, когда она пропустила так много пьес в Театре крепости длинной песни, Мэй совсем не была уверена, что крепостной режиссер вновь ее куда-нибудь возьмет. А самым идиотским моментом вышло то, что Мэй не удалось до конца одолеть Иран на сцене. Да, актерские данные Иран во многом уступали таковым у Мэй, но вот любовь их победила. Для Мэй наступила пора, скрепя сердце, забыть о Ферлине. Она глубоко вздохнула, переоделась и по-быстрому попыталась сбежать со сцены по черной лестнице. Но как только она ступила на нижнюю ступеньку, перед ней вдруг появился мужчина. Он был высоким, с хорошей осанкой, симпатичным и одетым в блестящие серебряные доспехи. Наверное, он был рыцарем в пограничном городе. Но в отличие от постоянно улыбающегося утреннего света, выражение лица этого рыцаря было самодовольным. Он холодно смотрел на Мэй, подняв бровь, и даже не пытался улыбнуться. — Ну, и что это такое? — спросила Мэй, нахмурившись. — Здравствуйте, мисс Мэй. Как только рыцарь заговорил, его холодное выражение лица исчезло без следа. Я — главный рыцарь его высочества, Картер Ландес. Ваша актерская игра произвела на меня неизгладимое впечатление. Могу ли я пригласить вас чего-нибудь выпить? Глава 191. Оскал нового короля. Петров отхлебнул черного чаю откинулся назад на мягкую спинку стула и облегченно вздохнул. С момента захвата крепости длинной песни прошло уже два месяца, и с каждым днем Петрову все больше и больше нравился главный зал. Его, с позволения сказать, «трон» стоял на некоем возвышении, что позволяло Петрову без труда рассматривать всех стоящих рядом с ним слуг и вельмож. Такое чувство власти доставляло Петрову истинное удовольствие. В первый месяц к нему поодиночке подходили мелкие сошки из аристократии, пытаясь либо задавать вопросы, либо подтолкнуть Петрова к мятежу. Естественно, на самом деле за ними стояли члены семьи Элк, Вольф и нескольких других таких же богатых, По совету отца Петров отправлял всех тех простолюдинов, которые мутили воду, прямиком на виселицы, а мелких аристократов сажал под замок и требовал за них выкуп. После того, как семья выкупала заложника, Петров изгонял его с западных территорий. И когда радикальный метод Петрова для устранения проблем обрушился на головы аристократов, то ситуация быстро устаканилась. В конце концов, все богатые семьи, кроме семьи Хонисакл, потеряли по нескольку рыцарей, которых принц арестовал и увез с собой в пограничный город, поэтому понесшие потери семьи не могли оказать хоть какое-то сопротивление Петрову. Впрочем, сам Петров постарался сгладить ситуацию и по-другому, он обещал всем семьям, понесшим потери, какую компенсацию, тем самым сформировав около себя группу аристократов, движимых общим интересом. В пограничный город отправлялось 30% от прибыли крепости, остальные 70% делились на три части, 30% выделялось на поддержку города, 20% уходило на аристократию, остальные 20% на земли семьи Халл. Теперь портрет герцога Райна, что раньше висел прямо над троном, был заменен на изображение четвертого принца — Роланда Уимболдона. Впрочем, Петров дождаться не мог того дня, когда, наконец, сможет поменять портрет на свой — Петрова Халла. Чтобы медленно, но верно захватить управление крепостью длинной песни под свой полный контроль, необходимо было слить те две части налогов, что сейчас уходили на поддержку города и на личные земли халлов в единое целое, и тогда ситуацию можно будет назвать герцогством. А потом и ту половину оставшихся денег, которую уходила на подмазывание остальных аристократов, можно было бы прикарманить и вложить ее в развитие торговли, что, в свою очередь, приведет к еще большему доходу. Конечно, для начала нужно было подождать, пока Роланд Уимблдон не закончит воевать и не взойдет на трон королевства Грейкасл. «Мой лорд!» В залу вошел один из стражников Петрова и протянул тому письмо. «Здесь новости из пограничного города». Когда Петров услышал, откуда именно пришло письмо, он моментально выпрямился на троне. Он выхватил из рук у стражника конверт и вынул оттуда хрупкий листок пергамента. С первого взгляда Петров уже мог сказать, что качество бумаги было очень низким, а значит, письмо пришло от кого-то из слуг. Результаты, прошедшие два месяца назад битвы, были воистину неожиданными. Несмотря на то, что лично Петрова там не было, он все же послушал рассказы о битве от своего отца. Чтобы, наконец, разобраться в причинах поражения герцога, Петров отправил в пограничный город несколько своих наперсников. Они должны были играть роль ремесленников, пастухов или простых слуг и заодно собирать для Петрова информацию. Петров был уверен, что все остальные аристократические семьи сделали точно так же. Но пока ежемесячно Петров получал отчеты только от тех, которые прикидывались крепостными. Те люди, которые сказались ремесленниками и пастухами, еще на связь не выходили, словно бы вовсе исчезли. Так что либо они осознанно его предали, либо их успешно раскрыли и давно уже устранили. Петров покачал головой, пытаясь сфокусироваться на письме. Письмо было написано углем, а строчки, выведены довольно небрежно. В некоторых местах даже виднелись следы от капель воды, видимо, послания писали тайком и во время работы. В первом абзаце говорилось о том, что Роланд непонятно для чего строит башню у берега Красноводной реки. На данный момент было построено уже три такие башни, причем высотой башни достигали стен крепости «Длинной песни». Наверху у каждой башни располагался огромный металлический котел. Кузнецы собирали эти котлы прямо в городе, а затем уже целыми перевозили к башням. Затем вокруг будущей башни в порядок становилась первая армия, и на следующее утро, словно по волшебству, там из ниоткуда появлялась готовая башня. Стройка. Петрову это не понравилось. В прошлом отчете тоже кое-что говорилось о стройке. Казалось, что принц только и занят тем, что что-то строит. В последний раз он, например, чинил дороги и делал мост, а теперь строит железные башни. Может ли быть так, что его высочество тратит все поступавшие из крепости длинной песни золотые роялы сразу же? Да и предназначение тех странных башен Петрову было пока неизвестно, даже несмотря на то, что его разведчики, исполняющие роль крепостных, на самом деле никакими крепостными не были, они были образованными и опытными рыцарями. Так что если бы Роланд строил простые наблюдательные башни, то рыцари бы об этом сообщили». «Может, он просто пока еще не достроил те башни, именно поэтому непонятно, для чего они нужны?» Петров замотал головой. «Ладно, подожду еще месяц, может появится больше информации». Затем он принялся читать второй абзац. Там говорилось, что в доках пограничного города неделю стоял огромный неизвестный торговый флот, а затем он уплыл на восток. Пока флот стоял, с кораблей разгрузили очень много селитры и какой-то руды. Покупку селитры еще можно было понять. Второй месяц лета обычно был очень жарким, поэтому затраты селитры на охлаждение еды в замке были огромными. Еще селитру можно было использовать для охлаждения напитков и фруктового сока, Принц же был аристократом, так что, наверное, не хотел весь день потеть, словно простолюдин на поле. А вот покупка руды очень удивила Петрова. У пограничного города, в конце концов, был свой собственный источник руды. Петров вспомнил, что когда его послали в пограничный город послом, это было перед самым началом демонических месяцев. Принц радостно заявил, что может удвоить продажи руды, а теперь он не только не продает руду, но еще и дополнительную закупает. Все это и башни, высотой со стены города и огромное количество купленной руды сильно сбивало Петрова с толку, и он все никак не мог понять, чего именно добивается принц. Но, прочтя последний абзац письма... Петров оказался в еще большем шоке, чем раньше. За последние две недели на главной площади пограничного города сыграли несколько бесплатных театральных постановок. Билеты на них не продавали, да и имя у пьесы было неизвестное. А еще на просмотр пьесы зазывали всех слуг и крепостных. Но самым удивительным было то что одной из актрис там была недавно исчезнувшая без вести звезда Западного театра — Мисс Мэй. И что это еще такое? То, что Мисс Мэй пропала, стало самой горячей новостью за последнее время — Для нескольких пьес, в которых она должна была играть главную роль, пришлось срочно подыскивать других актрис. Естественно, аристократии это не понравилось, и она уже почти собралась бунтовать. И когда аристократия потребовала у администрации театра объяснений, то им ответили, что мисс Мэй уехала куда-то без предупреждения, и что ее нынешнее местоположение неизвестно. Когда об этом узнала широкая публика, то у знатных театралов случилась форменная истерика. В общем, она сбежала в пограничный город. Да там даже театра-то нет, да еще и играть перед простолюдинами и крепостными. Петров изо всех сил пытался представить, что же случилось с мисс Мэй она как-то произвела на него впечатление заносчивой и амбициозной актрисы. Вдумчиво поразмышляв, Петров решил написать его высочеству Роланду Уимблдону письмо, чтобы лично поинтересоваться у него причинами происходящего. Петров сам очень любил театр но за последние месяцы так и не смог полюбоваться на представление западной звезды «Мисс Мэй», не говоря уж о том, чтобы пригласить ее отужинать. Раз уж пьесу играли прямо на главной площади, то она не могла остаться в секрете, и Петрову о ней доложил, допустим, какой-нибудь путешественник. Особого риска в том, чтобы выдать свою осведомленность, Петров не видел. Вряд ли после этого письма Роланд разоблачит его шпионов. И как только Петров приготовился диктовать одному из помощников текст письма, в зал вдруг вбежал один из рыцарей и торопливо произнес. «Мой лорд, мы получили сообщение от Стражи Восточных Ворот. К крепости приближается. Компания рыцарей!» «Рыцари?» Охранники смогли рассмотреть, чьи именно рыцари. Петров подскочил со стула. «На их знаменах башня и две пики, сэр», — ответил вбежавший стражник. «Если они не самозванцы, то тогда это силы нового короля».